«Мы такие нежные», — усмехнулся Бугаев. «Он еще и раньше приметил, что руки у рыжего мягкие, снежной кожи. кожей». Парень метнул на Семена злой взгляд и взялся отворачивать вторую гайку. Руки у него дрожали. «Сейчас бы затеять драку», — подумал Семен. «Место только неподходящее. А так бы сбежались люди». «Нет, тут нельзя. Прикончь-то не меня». И выйдут из-под контроля. Но чтобы вывести рыжего из себя, все-таки сказал. Рука бойца дрожать устала. «Отворачивай сам!» Парень швырнул ключ, а в землю и поднялся. «Подумаешь?» — задавала. «Это задавало?» Прозвучало так по-детски, так непосредственно что Бугаев рассмеялся. Рассмеялся весело, по-доброму, и Рыжий, только что глядевший зверем, тоже улыбнулся и сунул опять в рот ободранные пальцы. «Эх, парень!» «Не удалось тебя вовремя отсылить», в который уже раз подумал Семен. «Теперь уж обратного пути нет». «Ну вот», — сказал студент, когда они снова выехали на дорогу, «Теперь мы скопские. Тебе, Семён, хорошая отмазка». Заметив, что Рыжий ободрал руку, он как-то злорадно усмехнулся, словно вид пораненных пальцев сообщника доставил ему удовольствие. «Чего, Николаш? Злей будешь!» Студент впервые при Бугаеве назвал Рыжего настоящим именем. Впереди виднелся железнодорожный переезд. Когда они подъезжали к нему, зазвонил прибежащий звонок и замигали красные сигнальные огни. Идущий впереди самосвал проскочил, чуть не задержался шлагбаум. Пожилая дежурная в оранжевой спецовке сердито погрозила вслед самосвалу кулаком. Бугаев затормозил, остановился. «Не ко времени», — проворчал студент, поглядывая на часы. «Без пятнадцати два я уже должен войти в сберкассу». «Я сейчас...» Бугаев выскочил из машины и подбежал к дежурной. «Мамаша, ты не пугайся», — зашептал он тихо, — «сделай вид, что показываешь мне дорогу. Там, в машине, бандиты. Когда мы проедем, запиши номер и позвони в милицию». Он увидел, как побледнела женщина и ободряюще улыбнулся. «Не робей». «Передай привет от Семена, а теперь показывай, где мне выехать на асфальт». «Наконец-то женщина поняла, что от нее хотят». «Сейчас прямо, милой!» Она подняла руку, повернулась к Семену в полоборота. «Проведешь бетонный завод, свернешь направо!» Семен услышал сзади шаги. Кто-то из его спутников не выдержал, подошел проверить. «А там уши, сами увидите! Шассейка рядом!» «Спасибо, мамаша!» Поблагодарил Семен, и его слова потонули в грохоте проходящего тварняка. Тетка подняла флажок, Бугаев обернулся, рядом стоял студент. «Спросил, где сворачивать», — сказал Бугаев. «Я и сам знаю», — сердит обросил студент. «Сказал же тебе». «Мало ли что сказал. Тут такая стройка, в неделю может все измениться». «Товарняк прошел, тетка открыла шлагбаум. Только бы она не побежала сразу в свою будку звонить» подумал Бугаев, «могут догадаться». Но дежурная все сделала правильно. Пока машина осторожно проезжала через переезд, тетка стояла у будки, смотрела вслед прошедшему составу. В зеркало Семен видел тетку до тех пор, пока ее не заслонили идущие сзади грузовики. «Умница!» — похвалил ее Бугаев. «Небось, ничего не спутает». Когда красные жугули скрылись в потоке автомашин, дежурная быстро прошла в будку, сняла трубку телефона. Ей уже не раз приходилось звонить в милицию, жаловаться на злостных нарушителей. У нее телефон был записан на бумажке и положен под стекло на тумбочке. Она взглянула на номер, но чуть помедлила его набирать. А может быть это розыгрыш? Засомневалась она, но тут же решительно начала крутить диск. Вспомнила долговязого мужика, вставшего за спиной у того, кто просил ее позвонить в милицию. Вспомнила неприятное, одутловатое лицо долговязого с красными, словно подкрашенными губами. Номер не отвечал. Тогда дежурная набрала 02. «Милиция слушает», — сразу же отозвался женский голос. «Миленькая», — сказала дежурная. «Это с комендантской, с переезда говорят». Проезжала мимо меня легковая машина, красная. Так шофер успел мне шепнуть, что в машине бандиты».